Без устали греб своими мощными лапами крокодил Кро-Кро. Тугим хвостом бил по воде. Словно многопарусный корабль стрелой несся он по морю. Попугай Поле, сидя у него на самом носу, вглядывалась вдаль. Белая мышка притулилась за бугорком на крокодиле спине. Обезьянка Чучу уселась почти у его хвоста и бодро напевала. На настоящем корабле мы по морю ходили, теперь к неведомой земле плывем на крокодиле. «На-на, на настоящем!» на, -на девятый вал, и ливни ливнем лили!» «Из нас никто не унывал, плывя на крокодиле!» «На-на, на, -на, на крокодиле!» Вдруг попугая поле снялась крокодилей носа и взлетела повыше над волнами. «Вижу парус!» — крикнула она. прибавь в ходу, Кру-Кру!» Белая мышка выглянула из-за спину в бугорка и встала на задние лапки. До боли в глаза вглядывалась она в морскую даль. Наконец, и она увидела треугольник паруса. «Это наверняка веселая Салли», — сказала мышка. «Смотрите, рядом с ней большой корабль. Это пиратский. В его трюме заперты доктор и все остальные». Действительно, вскоре они уже ясно различали паруса и остров большого корабля. За ним тащилась на канате легкая парусная лодка веселая Салли. Неутомимый крокодил вовсю заработал всеми четырьмя лапами. Даже обезьянка чуть-чуть пыталась ему помочь подгребая то с одного бока, то с другого. «Теперь не торопитесь», — сказала попугаиха Поли, когда они почти нагнали пиратский корабль. «Нам надо придумать, как обхитрить пиратов, ведь силой мы с ними не сладим, придется одолеть их хитростью». Они долго спорили, наперебой предлагали замечательные хитрости. Наконец попугаиха Поли сказала. «Ну все, пора действовать. Смотрите, не перепутайте и не забудьте, о чем мы договаривались». Она посадила на спину крохотную белую мышку и полетела прямиком к пиратскому кораблю. А крокодил Крокрос обезьянкой Чучу на спине осторожно приблизился к самому борту большого корабля и плыл под его прикрытием, невидимой палубы. Попугай их и села на мачту. Белая мышка соскользнула вниз и юркнула в трюм, пробравшись через дырочку, которая накануне прогрызла. Доктор Дулитал обрадовался мышке и прошептал. «Где ты была так долго? Мы уж думали, что тебя схватили пираты. А мышка забралась к нему на плечо, нырнула под цилиндр и оттуда зашептала доктору прямо в ухо. Они долго шептались, и, наконец, доктор сказал. «Удивительно, чудесно. Да, мы будем готовы». Тем временем на палубе начался переполох. Пираты увидели сидящую на мачте пеструю поле и принялись ее ловить. «Попугай, смотрите, попугай!» — кричали они, лезли на мачту, карабкались реям, висли на вантах. А попугай их спокойно перелетала с места на место вдруг она заговорила по человечески эй бенноли проворкопала она далеко ли до земли ошараженные пираты застыли кто где был одни висели гроздями на канатах другие качались на перекладинах мачт а сам коварный бенноли так и бухнулся на палубу удивленно вытаращив глаза по пугаяха как ни в чем не бывало перелетела на нос корабля и снова заговорила рассказать могу пиратам где богатый клад припрятан Тут уж пираты попрыгали, попадали на палубу и сгрудились на носу, пытаясь поймать попугаях у Полли. Каждый хотел узнать, где припрятан богатый клад. Полли перелетала с места на место, мелькала между пиратами, дразнила их, но в руки не давалось. Пираты толкались, мешали друг другу, падали, подпрыгивали, сталкивались носами, стукались лбами. Кто-то сбил с ног даже главного пирата, кровожадного Баналея. Он покатился по палубе, гремя с саблей и пистолетами. Из кармана широких красных шаровар его выпала связка ключей. В тот же миг попугай поле подхватила ключи клювом и швырнула их за борт. Но ключи не пошли на дно. Обезьянка Чучу была на стороже и ловко подхватила звякнувшую в воздухе связку ключей. В суматохе никто и не заметил, как обезьянка вскарабкалась на корабль, бесшумно пронеслась по палубе и скатилась по лестнице вниз, к люку корабельного трюма. Там она затаилась. Крокодил Крукру тоже не терял времени. Он подплыл к веселой сали и стал осторожно перегрызать канат, протянутый к ее носу от кормы пиратского корабля. Его острые зубы перетирали и перетирали волокно за волокном, постепенно измочаливая крепкий, как железопросмоленный канат. А попугая их поле все летало над палубой. Наконец она, как бы случайно, выронила из-под крыла небольшой свиток. Пираты набросились на свиток, развернули его. На узкой полоске папируса была начертана карта какого-то острова и написано «На острове горе, где горы и море, в бухте печаль, корабль причаль, под черной скалой без устали рой, и будешь богат, великий пират». «Смотрите, на этой карте сбоку написано название острова, где спрятан клад». Воскликнул один из пиратов и прочитал по слогам «Коралловый остров». Бен -Али схватил свиток и спрятал его за пазуху. — Я капитан, — сказал он, — и мне распоряжаться этим кладом. Пираты заворчали, но не посмели ослушаться, а бен Али продолжал. — Завтра же мы будем на Коралловом острове, отыщем этот клад и поделим его по справедливости. Ура — Ура! — закричали приободрившиеся пираты. Они успокоились и стали расходиться. Близилась ночь. Двое пиратов встали на вахту, а остальные отправились спать. Они и позабыли про у Поли. Она незаметно перелетела на мачту веселой сали. А грокодил Крок-Крок к этому моменту почти перегрыз канат. Веселая Салли покачивалась на волнах, готовая оторваться от пиратского корабля и пуститься в самостоятельное плавание.